Глава 1. Следственный изолятор в гусе был построен с умом, а его камеры имели не только крепкие решетки, но и необходимую степень магической защиты. К примеру, камера 111 была рассчитана на среднего по уровню мага, причем как светлого, так и темного была способна удержать внутри и обласканного тьмой безумца и полноценного обитателя темной стороны, вроде Моргула или вампира. Толщина стен здесь превышала стандартную в два с половиной раза. Стальная облицовка была до отказа напичкана магией, да и решетка создавалась под стать. Прутья с толщиной в два моих пальца, надежные, прочные, Такие без специальных приспособлений не согнешь и тем более не сломаешь. Я знал об этом и разумом прекрасно понимал, что выбраться из такой камеры любой твари будет проблематично. Однако недавно появившееся предчувствие внезапно усилилось и так обожгло, что я со всей доступной скоростью метнулся прочь и, оттолкнув Корна в сторону, прикрыл его собой». И, надо сказать, очень вовремя, потому что в этот же самый момент казавшаяся несокрушимой решетка с диким скрежетом вылетела из пазов и, просвистев через коридор, с ужасающим грохотом врезалась в дверь камеры напротив. А следом за ней, разворотив проем, выбралась на редкость мерзкая тварь, о происхождении которой можно было только догадываться. Больше она ничем не напоминала тщедушную старушку. Преображение оказалось всеобъемлющим и практически мгновенным. Теперь от безумной бабки здесь осталась только голова, сравнительно небольшая, сморщенная и обрамленная спутанными седыми волосами. При этом кожа на ней еще больше потемнела, почти почернела, словно опаленная невидимым огнем. Бледные губы сморщились и стончились. За ними отчетливо проступили треугольные зубы. Нос, наоборот, провалился, оставив на своем месте неровную дыру, тогда как в глазах вспыхнуло багровое пламя, как если бы внутрь бросили горсть горячих углей. Тело у твари тоже преобразилось. Туловище еще больше деформировалось и заметно вытянулось, отчего росту в бабке стало даже побольше, чем во мне. Верхние ее лапы теперь напоминали клешни гигантского богомола, тогда как при взгляде на нижнюю часть тела я волей-неволей вспомнил про палача. Но если создание Лоти имели четкое разделение на человеческую и паучью половины, то здесь тварь выглядела до отвращения цельной, здоровенная, подвижная полностью трансформировавшаяся. Но что самое отвратительное, кроме как на лице, нормальной кожи у нее больше не было. А вместо этого она оказалась покрыта липкой, пузырящейся грязно-серой массой, к которой не то что прикасаться, на нее смотреть было тошно. Впрочем, на скорости это не сказалось. Вырвавшись на свободу, тварь на редкость проворно развернулась и, отыскав меня глазами, торжествующе осклабилась. Мы с Корном не стали ждать, когда она ринется в новую атаку, так что стоило ей повернуться, как в нее полетели сразу два огненных сгустка, беспросветно черный и, наоборот, слепящий белый, которые смачно зарядили твари в лоб, с оглушительным треском разлетелись тягучими каплями и не заставили бабку даже отступить. «Более того, даже вреда никакого не причинили. Мое безотказное пламя стекло с нее, словно с пустого места, тогда как заклинание шефа не оставило и крохотного ожога. «Артур Рейш!» — рявкнула она, проворно метнувшись в нашу сторону. «Времени на раздумье не было, поэтому я швырнул в нее еще один сгусток, побольше» и, оттолкнув Корна, рывком ушел на темную сторону. Дураком он не был, поэтому при первом же удобном случае разрядил в тварь сразу несколько спрятанных под одеждой артефактов. Эффекта, правда, никакого не получил, но мне и нужно-то было всего мгновение чтобы она отвлеклась. А как только это произошло, мне оставалось лишь прикрыться тьмой, подобраться к ней поближе и... Я глазам своим не поверил, когда оказался во владениях фола. Тварь тоже была здесь, причем не только жива-живехонька, но и ничуть не изменившаяся внешне, что для живого, тем более мертвого тела, было неестественно. Ее кожа, вопреки законам нашего мира, не постарела, не усохла, на ней не выступил иний. Честно говоря, я даже не понял, когда проклятая бабка успела за мной нырнуть. Холод темной стороны ничуть ее не замедлил, поэтому удара тяжелой клешни я избежал практически чудом, да и то лишь потому, что в последний момент не рискнул его блокировать, а послушавшись голоса разума, снова ушел в сторону, избегая полноценной схватки. По пути, правда, все-таки шарахнул по тваре в третий раз, использовав для этого уже не простой огонь, а знаки. А когда убедился, что моя магия действительно не работает, и вовсе провалился на нижний слой, в надежде, что хотя бы там непонятный противник станет уязвимым. Ал, помоги! Признаться, излишняя осторожность мне обычно была не свойственна. С теми привилегиями, что я получил от Фола и от своей богини, опасаться во тьме было нечего. Ни Моргулы, ни древние обитатели глубин, никакое иное создание не могло соперничать с дарами нашего пантеона. Однако дурное предчувствие все еще выло сиреной. С тварью что-то было не так. С ней что-то было очень сильно не так но я все еще не понимал, что именно, поэтому по-прежнему уклонялся, вертелся волчком и всеми силами избегал прямого контакта. Оказавшись на нижнем слое, я, уже невидимый для чужого взора, на всякий случай отпрыгнул как можно дальше от беснующейся твари и с беспокойством обнаружил, что и это не помогло. Она все еще от меня не отстала». Кажется, для нее не составляло ни малейшего труда ни спускаться на более холодные слои тьмы, ни снова возвращаться обратно. Да что там, она даже не замедлилась. Ни снега на ней, ни иния так и не появилось. Ее не сковало морозом. Ее лапы не обледенели, хотя должны были. Она все еще выглядела до отвращения материальной, сильной, быстрой и смертельно опасной. Правда, новой атаки от нее пока не последовало. Оказавшись в призрачном мире, она ненадолго замерла с приподнятыми клешнями и закрутила уродливой башкой, ненадолго, кажется, все-таки меня потеряв. Поэтому я не стал терять время и атаковал сам, намереваясь, как и с палачом когда-то, хотя бы лишить ее подвижности. К моему величайшему удивлению, на этот раз Секира не просто меня подвела, не сумев перерубить кривую лапу. Она попросту истаяла в воздухе, не долетев до цели на какой-то волосок. И это моя тьма, для которой не было препятствий ни в мире живых, ни в мире мертвых. Вы можете себе представить? Почувствовав неладное, монстр проворно развернулся. И я был вынужден снова отскочить, чтобы не попасть под сдвоенный удар тяжелых клешней. Напоследок, в качестве эксперимента, метнул себе за спину уже не тьму, а здоровенный сгусток света. Но, как и темный огонь, урона он никакого не нанес. Просто ненадолго отвлек от меня внимание, а затем стек с уродливого монстра, словно обычная вода, и подозрительно быстро растворился в воздухе. «Думай, Рейш, думай!» Как не тяжело это было признавать, но, пожалуй, в первый раз в жизни тьма ничем мне не помогла. Более того, в какой-то момент мне показалось, что ей бы и самой-то помощь не помешала, а была бы возможность, она бы, может, и вовсе ушла» так что пока моим единственным преимуществом оставалась подаренная алом невидимость. Да и то, вероятно, ненадолго. После этого тварь снова меня потеряла, а потом вдруг заметалась по подземелью и негодующе завизжала, беспорядочно молотя клешнями по воздуху, словно и впрямь надеялась меня таким образом достать. Она бегала по управлению кругами, то и дело норовясь нести прозрачные стены, словно в бешенстве полосовало невидимые на этом слое двери, пол, едва просматривающийся потолок. Я же, отойдя на десяток шагов, мог за ней только наблюдать. Ну и, разумеется, делать выводы. Огромная сила, скорость, способность к мимикрии и боевой трансформации, абсолютное игнорирование боевой магии, причем как светлый так и темной. Пока тварь металась от стены к стене и неистово рубила воздух, я торопливо перерыл всю память, прочитанные когда-то книги, справочники по темной стороне, припомнил записи учителя, но нигде не нашел упоминания насчет монстров, которые обладали бы такими свойствами. Сумасшедшая бабка не подходила ни под одну классификацию. К ней были неприменимы никакие правила. Она одним своим существованием опровергала и ломала все известные мне законы и, по большому счету, попросту не могла существовать. В задумчивости я создал из тьмы еще одну секиру, разумеется, невидимую. На пробу крутанул ее в руке, и беснующаяся тварь неожиданно замерла, словно к чему-то прислушавшись. Ее глаза слепо зашарили по окрестностям, нижние лапы беспокойно переступили по обледенелой земле. Искривившийся в мерзкой ухмылке рот издал недовольное шипение, а на морде появилась раздраженная гримаса. «Так, похоже, она, даже будучи слепой, все-таки ощущает колебания пространства». Я снова замер, мысленно возблагодарив Ферзу за то, что на темной стороне мне не нужно дышать, и принялся отсчитывать про себя мгновение, продолжая при этом внимательно наблюдать за опасной тварью. Что может ей давать такую всестороннюю неуязвимость? Доспехов у нее нет, одежда разлетелась в клочья, магии в ней тоже не было». Иначе наши скорном действия произвели бы хоть какой-то эффект. Заклинания такого уровня, столкнувшись друг с другом, обязательно начнут конфликтовать или даже сбоить. Однако я даже зрительных эффектов никаких не заметил, не говоря уж про магический фон. Но тогда что? Структура кожи? Какие-то предметы? Помнится, у Лотия палачи носили при себе специальные артефакты, которые на первый взгляд даже не определялись. На цифре 10 тварь также неожиданно отмерла и снова закрутила головой, оказавшись не в силах засечь неподвижную цель. Но хоть одна хорошая новость. Дождавшись, когда она отвернется, я медленно-медленно скользнул к одной из призрачных стен Поближе к твари, затем также медленно опустился на колени, а затем и вовсе лег, настойчиво заглядывая монстру под брюха. Однако никаких пластин там не нашлось. Пузо у паучихи оказалось цельным и, с виду, таким же надежным, как лапы, грудь или спина. Может, артефакт внутри. Может, если я смогу до него добраться, она, как безглазые псы, тоже начнет поддаваться. Я взвесил в руке Секиру и прищурился, прикидывая, куда бы ее получше метнуть, но тут заметил еще одну странность: тьма вокруг бабки вела себя подозрительно. Я такое уже видел в латейне, возле врат. Да и раньше мне встречалась подобная реакция, когда тьма. Будучи неспособной уничтожить серьезную угрозу, пыталась ее хотя бы отграничить. Пока паучиха носилась, это не бросалось в глаза. Однако сейчас я отчетливо увидел, как изгибалась вокруг нее тьма, не желая даже касаться. Как волновались вокруг нее невидимые волны и с какой поспешностью они расступались, когда тварь начинала шевелиться. Такое впечатление, что тьма боялась? Это выглядело дико, практически невозможно, однако в корне меняло мои представления о существе, причем настолько, что я даже рискнул подняться на уровень выше, затем и вовсе вернулся в реальный мир. Увидел, что осталось от некогда надежного и хорошо защищенного подземелья, отыскал полуоглушенного, практически истощенного корна, стоящую рядом с ним, абсолютно невредимую тварь, и в каком-то внезапном прозрении осознал одну простую вещь. Паучиха не спускалась за мной на нижние уровни, не соскальзывала со слоя на слой, как я. Она все это время оставалась на одном месте, наверху, но при этом каким-то образом умудрялась существовать сразу на всех слоях реальности, видеть и слышать все, что происходит тут и там, и также одновременно на это реагировать. Тьма ей в этом не препятствовала. Напротив, оказавшись не в силах остановить это нечто, она отошла в сторону, оставив здоровенную тварюгу торчать вне времени и пространства, вне слоев, вне границы миров, потому что по какой-то причине не захотела даже краешком касаться этого непонятного создания. Вот почему паучиха ненадолго потеряла меня из виду, просто не сразу разобралась, на каком именно слое я нахожусь, и вот почему ее не смог достать я. Как бы глубоко я ни уходил во тьму, Тварь, которая в теории должна быть уязвима для меня на любом слое, на самом деле оказалась неуязвимой на всех. Все то время, пока она с виду бесцельно металась по подвалу, она искала меня и громила стены на всех слоях одновременно. Пострадал, разумеется, преимущественно верхний, но я видел, как это происходило. Видел хотя понимать причину начал только сейчас. Быть может, она и впрямь была зрячей только в реальном мире, или же наоборот, видела все слои разом, но из-за обилия стен, решеток и прочих деталей изображения с разных слоев накладывались, путались и мешали ей меня рассмотреть. Поэтому-то она и захотела избавиться от помех, При этом меня она начинала видеть только тогда, когда я двигался и, следовательно, отличался от неподвижных предметов интерьера, тем самым привлекая к себе внимание. На моих губах появилась нехорошая усмешка. Вот теперь я знаю, где и, главное, как ее достать. Правда, это будет непросто, но раз ничего другого не остается... Пользуясь невидимостью и тем, что тварь отвлеклась на корно, я наклонился и коснулся валяющегося на полу выкорчеванного паучихой прута. Всего лишь элемент чьей-то решетки, короткий, толстый и не слишком удобный для боя. Но все же я дождался, пока Ал покроет его невидимой броней. Бесшумно ушел с ним обратно во тьму. Уже там одним движением превратил пруд в остро заточенный гарпун, после чего вернулся обратно, тяжело вздохнул и, мысленно спросив прощения у тьмы, бросил Фол, я тебя отвергаю. Не знаю, услышал он или нет, однако тьма раздраженно забурлила и, хлестнув напоследок холодной плетью, с обидой отвернулась от меня после чего резко отхлынула, оставив вокруг нас, тварью, небольшой пятачок пустого пространства. Ушла, как я и думал, полностью, вместе с салом моим доспехом, секирами и прочими привилегиями, которые были положены настоящему жнецу. В итоге перед лицом твари я остался совершенно один, фактически голый, босый, практически беззащитный, без единой привязки к друзьям и даже потерявший привязку к собственному духу-служителю. Не темный жнец, ни маг, а самый обычный человек, у которого даже божественного дара больше не было. Но при этом я был уверен, что все сделал правильно, а в моей руке покачивался длинный острый пруд, который я и метнул со всей силы, Едва паучиха сориентировалась в происходящем и проворно развернулась. «Вы скажете, это глупо. Вот так легко отказаться от всех своих званий, титулов и предложенных богами щедрых даров. Отказаться от собственной тьмы, от магии, богов и вообще от всего. Ведь для темного мага, тем более для жнеца, это было немыслимо. Стать простым смертным – да еще по собственной воле. Однако в тот самый миг прозрения я со всей ясностью понял, неуязвимую тварь можно одолеть именно так, один на один, в том самом месте, где мы с ней одинаково слабы. И я не ошибся. На этот раз удар оказался точен, И тяжелый пруд с хрустом проломил твари тухлую черепушку, высунувшись наружу влажным, покрытым слизью кончиком. От удара едва успевшая ринуться в мою сторону паучиха вздрогнула всем телом, остановилась, вскинула кверху толстые клешни и уже распахнула рот, чтобы оглушительно завизжать. Но в этот момент ее лапы подломились. Шея вместе с проломленной башкой обвисла. Тварь грузно опустилась на то, что служило для нас полом, захрипела, забулькала, после чего медленно завалилась на бок до последнего буравя меня черными глазницами, в которых также медленно и неохотно угасало алое пламя. Я утер выступившую на лбу испарину, а потом оглянулся и, наткнувшись на гневно вздыбившуюся вокруг меня тьму, уставившуюся в упор, как когда-то давно, тысячами подозрительно прищуренных глаз, благодарно кивнул. «Благодарствую, Фол, Ты всегда был мудр, поэтому я приму любое твое наказание». Тьма, казалось бы, ненадолго задумалась, не покарать ли меня за святотатство, но потом все же милостивилась, вернулась. Знакомая, родная, теплая, как прежде после чего бережно обняла, обласкала, закружила в черном водовороте, а потом отступила, оставив меня стоять, к счастью, уже одетым, посреди разгромленного, обгоревшего дочерно подземелья, рядом с поверженной тварью, из лба который торчал, покрытый слизью, и наполовину обуглившийся металлический пруд. «Интересно, очень интересно!» Я присел на обломок двери и с усмешкой покосился находящего кругами возле убитой твари штатного целителя. Господин Орбис только что не облизывался, уже предвидя, как будет исследовать неизвестные науки существо. И если бы не Корн, который давно пришел в себя и злым сорванным голосом отдавал приказы, Небось уже бы копался в склизких внутренностях, несмотря на отсутствие инструментов. В подземелье тем временем вовсю суетился народ. Завалы постепенно разгребали, самые крупные обломки отволокли в сторону, мелкие так и продолжали хрустеть под ногами, охранники на время превратились в уборщиков. От количества магов, светящих всевозможными приборами, было не протолкнуться. Из двух дальних камер прямо у меня на глазах выволокли чудом уцелевших арестантов, которых оглушило падающими железками. Но на их счастье неизвестная тварь охотилась исключительно за мной, поэтому не обратила на них внимания. Да и корна, что совсем удивительно, не затоптала и не обезглавила. «Рэйш!» — отвлек меня от размышлений громогласный вопль. Шеф был ожидаемо взвинчен, грязен, как собака, и, соответственно, зол. «Тебе что, особое приглашение нужно?» Я вопросительно на него посмотрел. «В мой кабинет! Живо!» — гаркнул шеф, прожигая меня бешеным взглядом. Но тут же отвлекся на более важные дела. «Эй вы, с тварью аккуратнее!» «Аккуратнее, — я сказал, — не суйтесь под клешни. Они зачарованное железо режут, как лопухи, не то что ваши дурные головы». «Слизь, похоже, ядовитая», — радостно потер ладошки целитель. «Вон как пруд уже разъела. Так что будьте внимательны, коллеги. Беритесь за останки только в специальных перчатках и постарайтесь ничего не повредить. Это чрезвычайно ценный образец». «Нужно доставить его в холодильник с максимальной осторожностью». «Да его еще попробуй повреди», — пропыхтел наклонившийся над паучихой маг. «Эта тварь весит, как весь наш гус в период общих собраний». К нему тут же подошли коллеги, попытались втроем поднять хотя бы одну клешню, но, к собственному удивлению, едва сумели ее сдвинуть так что для переправки останков им явно понадобится кран, потому что магия на тварь даже сейчас не действовала. «Рэйш!» — устав ждать, гаркнул шеф. «Не мешай людям работать!» Я со вздохом поднялся. Все бы ему орать, неугомонному. А я, между прочим, тоже не отказался бы покопаться во внутренностях паучихи и заодно понять, что же это за монстр такой, из-за которого я рискнул вызвать гнев Владыки Ночи. Тьма меня, правда, уже простила, однако с фолом по этому поводу еще придется объясниться. И лично я, идя в Первохрам, хотел бы иметь воистину железные аргументы, которые наш несговорчивый, гневливый, скорый на расправу Верховный Бог примет хотя бы к рассмотрению». Под свирепым взглядом Корна я вышел в коридор. Следом за ним поднялся на третий этаж, зашел в кабинет, молча занял то же самое кресло, из которого меня недавно подняли, и снова задумался. Ситуация была нестандартной. Я бы сказал, из ряда вон выходящий. Но если уж даже люди Корна не заметили подвоха с бабкой, Значит, поначалу она и впрямь выглядела неопасной. Внешний вид, аура. Дежурный маг ведь не мог не проверить ауру. Это основа основ в нашем деле. С ними все было в полном порядке, по крайней мере, при беглом осмотре, иначе спецы корна сразу всполошились бы. Но тогда что же произошло? Кого я убил в подвале? Живое существо или все-таки нет? самостоятельную сущность или же искусственно созданного монстра. Но больше всего интересовал вопрос, а кто его создал и почему натравил его именно на меня. Мне-то казалось, у меня больше не осталось врагов ни среди живых, ни среди мертвых. Лоти во тьме, снежить ее что высший, что снизший, я договорился... Повадырь и его приятели мне тоже больше не страшны. Божественный пантеон мне доверяет. Жрецы считают братом по духу. И вдруг на тебе. Невесть откуда появляется тварь, с которой даже мне сходу не удалось совладать. И это при том, что мне сегодня помогал Ал, а его, между прочим, подпитывал сам Фол. Мне благоволит Ферза». Меня поддерживает даже Рейс. Моя секира была целиком покрыта жидкостью из алтаря, но и она не взяла проклятую тварь с нахрапа. Что же это такое? Из каких глубин к нам пришло? Или, может, правильнее спросить, у кого в нашем мире могли остаться знания, как победить богов и тех, кто им служит? Это ведь необычная устойчивость. К магии ладно, пускай. Но чтобы Ал вдруг меня взял и подвел... Он, кстати, и сейчас угрюмо помалкивал. После того, как я отказался от фола, связь с алтарем как обрезала. И это было скверным признаком. Как бы ни вышло так, что я и в первохрам больше не попаду. «Рейш!» — в третий раз позвал меня Корн. Правда, на этот раз скорее устала, чем зло. «Объясни, что сейчас произошло, и какого демона какая-то поганая тварь едва тебя не угробила?» Я смерил его хмурым взглядом. Шеф не шутил, смотрел тревожно, даже не скрывая собственной нервозности, да и мне уже было не до шуток. Понятия не имею, ни с чем подобным мне раньше сталкиваться не доводилось. Я угробил на эту тварь уйму магии. «Самые сильные заклятия. Амулеты. Резерв уже в ноль, а ей хоть бы хны. Рейш, ты можешь мне это объяснить?» Я отрицательно качнул головой. Даже мне не удалось достать ее обычными способами. «Но все же ты ее убил», — полувопросительно сказал Корн. «Да», — согласился я. Хотел было добавить, что справился только чудом. Однако в это время на столе заверещало сразу несколько переговорников. «Шеф!» — раздался из первого звенящей от тревоги голос Хок. «Эй, шеф, у нас ЧП! С Рейшем что-то случилось!» Он вдруг оборвал все поводки и исчез. «Нигде найти не можем! Дома его нет, в храме не объявлялся!» Корн поморщился. Ничего с ним не случилось. Сидит у меня в кабинете. Живой, здоровый, помирать не собирается. Фух, выдохнула Лора. Просто он даже мертвым так быстро не пропадал из виду. Прошу прощения, шеф. Спасибо за хорошие вести. И передайте, пожалуйста, Рейшу, что я за такие фокусы голову ему откручу по возвращении. Все непременно. Корн одарил меня многообещающим взглядом и взялся за второй амулет. «Алло, шеф!» — выкрикнул оттуда Йен. «Извините, что беспокою. Я даже с занятий отпросился. Но тут такое дело. С Рейшем, похоже, беда. Его поводок оборвался, знаю!» — ровно пророкотал Корн. «Но ничего страшного не случилось. Он у меня в гусе, живой!» «Под арестом, что ли?» «С чего бы это?» — одарил меня еще одним выразительным взглядом шеф. «Да нет, ничего», — тут же смешался ен. «Извиняюсь за неурочный вызов. Хорошего дня, Арт, ты труп!» «Господин Корн!» — выкрикнул из третьего амулета взволнованный голосок Триш. «У нас проблема. Мастер Рейш, чтоб его демоны пожрали. Живой, здоровый!» «С поводками позже разберемся». «Правда?» от чего отчего-то не поверила девчонка и тут же смутилась. «Ой, как хорошо! Я тогда передам нашим, чтобы больше вас не беспокоили. Извините, до свидания». «До свидания», — медленно проговорил Корн, отнимая амулет от губ. Но не успел он убрать его обратно в стол, как в кабинете резко похолодало после чего прямо на ковре образовалось огромное заиндевевшее пятно, а затем рядом с окном открылась темная тропа, и оттуда вывалился смертельно бледный, взъерошенный, откровенно напуганный мальчишка, собледеневший скрипкой в руках. «Господин Корн!» — встретившись со мной взглядом, Роберт, явно сбежавший с урока музыки, вздрогнул всем телом, Непонимающе распахнул глаза, после чего растерянно захлопал ресницами, наконец сообразил, что не так, ужасно смутился и поспешил спрятать инструмент за спину. «Извините, я... я, кажется, тропой ошибся. Простите, учитель, это больше не повторится». Я едва сдержал улыбку. «Все в порядке, ученик. Возвращайся к занятиям». Роберт перевел дух и исчез так же быстро, как появился. Однако не успел оттаять испорченный тьмой ковер, как из пустоты проступил еще один человеческий силуэт. Правда, довольно смутный, нечеткий, потому что никогда раньше Мел не стремился, да и не должен был показываться в реальном мире. Но сегодня он явно решил сломать наше представление о возможностях духов-служителей, поэтому все же показался корно на глаза. Цепко взглянул на меня, оценил обстановку, после чего кивнул шефу и сухо бросил. «Арт, тебя ждут в храме, немедленно, и не только отец-настоятель». Я машинально потер спрятанный под перчаткой перстень, гадая про себя. Какие еще сюрпризы стоит ожидать от брата в ближайшем будущем? А когда Мэл исчез, я вопросительно посмотрел на напряженного корна. «Проваливай», — буркнул он, когда осмыслил произошедшее. «Но по возвращении напишешь отчет. Подробный, понял? В том числе и по новому служителю». «По возвращении я предпочел бы встретиться с Рошем», — пропустил мимо ушей угрозу я и с другими компетентными специалистами в области потусторонних сущностей и сомнительных артефактов. Корн свирепо на меня зыркнул. «У тебя два часа». «Спасибо, шеф», — совершенно искренне поблагодарил его я, и как был в кресле, так и исчез, отправившись на заслуженную трепку.